Такие разные модели. Активная система – это, говоря иначе, человек. Таким образом, мы занимаемся проблемой управления человеком. Так пояснил мне суд своей работы сведущий лабораторией активных систем Института проблем управления АНССР доктор технических наук В. Бурков. Причем в данном случае под термином «человек» Мы понимаем не только отдельного индивидуума, но и целые коллективы людей, работающих сообща для достижения общей цели. Человек же сам по себе достаточно сложная, как говорят специалисты, многокритериальная система, то есть на его поведении могут сказываться многие факторы, степень профессиональной подготовленности, характер работы, привычки и даже то, выспался он или не выспался сегодня. В зависимости от этого ответы на один и тот же вопрос, как повысить надежность работы человека, получают разное. А значит и способы воздействия на человека с целью уменьшения ошибки в каждом конкретном случае могут быть различны. Пожалуй, лучше всего убедить человека, что поступать именно так, как он делал до сих пор, невыгодно ни производству, ни ему самому. Вот вам конкретный пример такой ситуации. Недавно... За помощью к сотрудникам лаборатории активных систем обратились инженеры Новокузнецка, занимавшиеся созданием автоматизированной системы управления выплавкой стали. Плавить сталь – дело непростое. Находясь несколько часов кряду у раскаленной печи, сталевар с подручными все время следит за ходом плавки. То он чуть повысит, то понизит температуру в печи, Вовремя добавит нужное количество лигирующих элементов и точно в срок выпустит металл. Как он узнает, что и в какой момент ему нужно делать? Ему помогают в этом анализы экспресс-лаборатории. Зачеркнет подручный столевара специальной ложкой ковшиком на длинной ручке немного металла из печи. И лаборанты через некоторое время сообщают. В стали столько-то процентов железа, столько-то углерода и серы. Но пока длится анализ, можно упустить драгоценное время. Поэтому опытный сталевар умеет определить качество стали и на глаз. По цвету пламени, по виду самого расплава, по времени, которое длится процесс. Такое умение дается нелегко, требует накопления многолетнего опыта. В спешке люди далеко не всегда действуют наилучшим образом. Словом, перед нами как раз тот случай, когда труд человека нуждается в помощи машины. Однако сделать процесс плавки автоматическим еще никому в мире не удалось. Поэтому в Новокузнецке решили для начала создать автоматизированную систему управления, которая бы работала в режиме «Советчик Столивара». ЭВМ с помощью системы датчиков следит за процессом и высвечивает свои рекомендации на экране дисплея. А там уж дело человека принимать или не принимать эти рекомендации к исполнению. Столивары – С радостью встретили новинку, однако процесс выплавки стали, как мы уже говорили, очень сложен. Далеко не все его тонкости удалось учесть сразу при проектировании системы. Поэтому нет ничего удивительного в том, что первые советы компьютера были, мягко говоря, весьма далеки от идеала. Сталевары сначала посмеивались над ним, а потом и вовсе перестали обращать внимание на работу ЭВМ. Впрочем, разработчики недаром ели свой хлеб. Они создали самообучающуюся адаптивную систему. То есть компьютер в каждом конкретном случае анализировал свои решения, решения Столивара и выявлял лучшее. Машина училась на ошибках и через некоторое время ее советы стали заслуживать того, чтобы ими воспользовались. Но сталевары уже привыкли к мысли, что от ЭВМ толк невелик и по-прежнему не обращали на нее внимания. Что делать? Как преодолеть сложившийся психологический барьер подумав ученые предложили производственникам использовать двухканальную систему управления процессом то есть говоря проще предложили устроить соревнования между человеком и компьютером эвм начисто лишенное самолюбия аккуратно ничего не забывает поэтому если ввести в программу небольшое дополнение то после каждой смены можно будет наглядно увидеть, сколько ошибок сделал человек и сколько компьютер, каков результат труда в том случае, когда человек действовал по своему усмотрению, и каков он был бы, если бы Столивар послушался совета ЭВМ. Спортивный азарт соревнования в сочетании с точным научным подходом быстро сделал свое дело. В настоящее время все Столивары используют в своей работе советы компьютера. Это позволило на 20% повысить эффективность их труда, экономить ежегодно миллионы рублей. Советские ученые также научились использовать подобные деловые игры для различных целей. Создают математические модели самых неожиданных процессов и событий. Так, например, несколько лет назад в вычислительном центре АН СССР вновь разыгралось Синопское сражение. Мы знали во всех деталях, Тактику русской и турецкой эскадр, в том числе все цели распределения и маневры, которые совершали русские и турецкие корабли, вспоминал один из участников этой работы, академик н Моисеев. Мы хотели понять, насколько правильно распорядился адмирал Нахимов своими кораблями, что могли сделать в этой ситуации турки. Результат оказался весьма интересным. ЭВМ показало что Нахимов действовал практически оптимально, то есть он настолько верно расставил свои корабли и нацелил первый удар, что единственное спасение турок состояло в отступлении. Пока не поздно, им было необходимо ретироваться с поля сражения и попытать счастье уже в другом месте, при другой диспозиции, иного выхода у них не было. Понятно, что такая игра не более как проверка возможности нового метода математического моделирования, Убедившись в его действенности, специалисты стали использовать его весьма широко во многих отраслях народного хозяйства. Испробовали они свои силы даже в решении общегосударственных задач. «Мы решили придумать свою собственную планету, населить ее придуманными персонажами, наделить эти персонажи способностью создавать технологии, вести войну и так далее», продолжает Энн Моисеев. «Правда, планета, созданная математиками» была весьма далека от реальной даже по форме. Она была не шарообразной, как наша Земля, а цилиндрической. Так оказалось удобнее описывать происходящее на ней события в математической форме. На планете размещалось всего три государства – А, Б и С. Первое обладала богатыми запасами полезных ископаемых, большим населением, огромной территорией, но низким уровнем развития промышленности. Другая страна обладала, напротив, малой территорией, бедными природными ресурсами, население было невелико, зато очень высок уровень промышленного развития. Третья страна занимала промежуточное положение. Потенциальные возможности государств были описаны математически. Известны и законы, которыми надо руководствоваться, чтобы не прогореть. Можно начинать игру, то есть привести модель в действие? Оказалось, нет. Забыли одну мелочь – людей, осуществляющих все замыслы, приводящих в действие машины. Модель цилиндрической планеты стала функционировать более-менее удовлетворительно, лишь когда в состав каждого государства включили экспертов – людей, которые принимали решения в затруднительных случаях. Машина готовила им данные, показывала, что происходит в результате развития тех или иных событий, но главное действие – Решения производили все-таки люди. Тем не менее, отталкиваясь от таких упрощенных построений, специалисты затем смогли прийти гораздо более сложным аналогам. К настоящему времени система моделей, разработанная в вычислительном центре аН ссср говорит академик Н. Моисеев, уже позволило провести серию интересных экспериментов, давших новую и в достаточной степени неожиданную информацию о свойствах биосферы на современном этапе ее развития. В упрощенном виде эту систему можно представить в виде трех блоков – блока климата, блока биоты и блока человеческой активности. Климатический блок состоит из двух систем – Первая из них описывает динамику биосферы, ее энергетику, перенос влаги, испарения и т.д. Вторая система описывает динамику океана, его приповерхностного слоя. Океан чрезвычайно инерционен, изменение, например, средней температуры в ней происходит лишь за периоды порядка сотен лет. Поэтому, если мы хотим получить какие-то оценки погоды на ближайшее десятилетие, Для этого бывает достаточно знать динамику изменения процессов в при поверхностном слое океана. Все перечисленные процессы чрезвычайно сложны, из-за этого их пришлось описывать упрощенными уравнениями, но даже в таком случае математические выражения получаются столь громоздкими, что вряд ли когда-либо их удалось бы проанализировать вручную. Только использование мощнейших компьютеров позволило в какой-то степени надеяться на успех. Уже первая серия экспериментов, проведенная группой В. Александрова, показала, что предложенная модель климата более-менее правильно отражает уже хорошо изученные синоптиками процессы, например, круговое движение воздушных масс в Атлантике, сибирский антициклон, который устанавливается в январе, и некоторые другие явления. В дальнейшем, Эти модели будут совершенствоваться и могут стать полезными для долгосрочного предсказания, скажем, парникового эффекта, тенденции развития озонной дыры и других подобных явлений. Осенью 1982 года были проведены модельные исследования глобальных биосферных процессов. Они подтвердили работоспособность созданной модели, хотя и не смогли объяснить некоторые явления уже известной науке. Например, никак не удалось разобраться с так называемым максимумом Голоцена. Известно, что 5-7 тысяч лет назад климатические условия на Земле повсюду были более благоприятны, чем сейчас, хотя в ту пору средние температуры на 3-5 градусов превышали нынешние. Согласно современным научным взглядам, это должно было привести к повышению засушливости многих районов. Однако на деле все было далеко не так. Даже в Сахаре существовал гораздо более влажный климат, чем сегодня. Почему так произошло? В этом еще предстоит разобраться. Наиболее впечатляющий результат получился при моделировании некоторых процессов, непосредственно связанных с деятельностью человека. Мы уже привыкли к тому, что человечество, говоря словами вернадского, превратилось в одну из сильнейших геологических сил на Земле – Но как-то особо не задумывались, какими последствиями это может обернуться. ЭВМ показала все на редкость наглядно. Оказывается, что человечество, имеющее в руках ядерное оружие, может буквально за несколько минут превратить свою цветущую планету в безжизненный ад. До этой работы считалось, что взрыв ядерной бомбы можно в какой-то мере сравнить с извержением крупного вулкана. Однако математический эксперимент показал, что ядерный взрыв в атомной войне не имеет никаких аналогий с природными явлениями, последствия несопоставимы. Действительно, самое большое извержение вулкана, зарегистрированное человечеством, произошло в 1815 году в Индонезии. Тогда, при взрыве вулкана Тамбора в атмосферу на высоту 20 километров, Было выброшено порядка 100 кубических километров пыли и пепла. С одной стороны, это в тысячи раз больше, чем мы имеем при одиночном атомном взрыве. Это показали испытания прошлых лет, проводившиеся еще в атмосфере. Но с другой стороны, война разительно отличается от испытаний. При военных действиях наиболее вероятными объектами ядерных ударов окажутся города, ядерные взрывы. Наряду с прямым разрушением строений, транспорта, ландшафта и так далее, вызовут и многочисленные пожары. Таким образом, в верхние слои тропосферы будут подняты не только облака пыли, как при извержении вулкана, но и сажи. А это уже заметно меняет дело. Пожар возбуждает своеобразную цепную реакцию, в результате которой образуется огненная торнадо. Они станут выбрасывать в небо огромное количество сажи. Сажа перекроет доступ к солнечному свету, в результате чего на планете резко понизится температура. Уже в первый месяц она может уменьшиться на 15-20 или даже на 30 градусов по Цельсию. В итоге сразу наступят ядерная зима и ядерная ночь, которые будут продолжаться 3-4 месяца. Осадки в виде дождя полностью прекратятся. Земная поверхность промерзнет на глубину нескольких метров. Это лишит всех еще уцелевших жителей планеты запасов пресной воды, обрекая их на мучительную гибель. Такую картину, с разницей разве что в некоторых деталях, нарисовали как советские, так и американские компьютеры, поскольку параллельно с нашими учеными аналогичную модель проанализировали сотрудники известного многим американского ученого к Сагана. Расчеты произвели соответствующее впечатление на политиков всего мира, и наверняка в процесс нынешнего потепления международной обстановки свой вклад внесли трагические предсказания, сделанные беспристрастным искусственным интеллектом. Однако человеческий род, будем надеяться, все же не напрасно носит гордое звание Homo sapiens – человек разумный. У него, наверное, все же хватит ума не превратить Землю во всепланетное кладбище. И потому давайте от грустной темы ядерной войны перейдем к разговору о вещах более веселых. Давайте посмотрим, какие горизонты развития кибернетики открываются в наши дни.